Джеймс Типтри-младший Тебе мы, Терра, навсегда верны Перевод Ростислава Рыбкина Часть третья Окончание Одномочный министр вошел и на ходью. Это оказалась огромная гора плоти, покрытая естественным панцирем. Грустное лицо дипломата, находившееся на уровне колена Крисмаса, напоминало морду Тапира. Не переставая кланяться, он начал выкрикивать что-то на диалекте общегалактического, понять которое было почти невозможно, и Крисмас поманил рукой Дану, чтобы тот подошел и переводил. «Проблема в том», — начал переводить Дана — что участнику, представляющему их планету, исполнилось полторы тысячи лет, и предусмотренное правилами изменения гандикапа в зависимости от возраста пошло по асимптотической кривой. «Как долго живут ваши животные?» – спросил Крисмас. «Он не знает точно», – перевел Дана. «Конкретное животное, по поводу которого он к нам обратился, сохраняет за собой первенство уже более тысячи лет, бегает оно каждые 20 лет, и их планетная система, насколько я понимаю, думает, что чемпионом он будет вечно». Никого другого у них сейчас нет Растут эти животные очень медленно Поскольку весовой гандикап для их участника теперь уже практически не меняется Животному приходится нелегко С ним состязается представитель сходной формы жизни из снова открытой системы Только этот последний много моложе А ведь на карту поставлен престиж планеты «А, -а вспоминаю», — сказал Крисмос «Славный старикан» Но мы не можем перекурочить ради него всю систему гандикапов. Тут ведь и антигравитатор не поможет. Если его использовать, исчезнет сцепление между животным и поверхностью дорожки. Спроси, не удовлетворятся ли они показом его вне состязаний с любыми скороходами впереди с большой помпой, старейшие живущие чемпион и всякое такое. Данный полномочный министр начали оглушительно перекликаться на том же малопонятном диалекте. По-прежнему за спиной у Крисмаса стояли магелланцы, неподвижные, бесстрастные, вызывающие тревогу. По-моему, он согласен, сказал наконец Крисма Суданов. Я заявил ему, что секретариат. Дверь распахнулась, и в кабинет прыгнула длинная белая фигура, которая выпрямившись оказалась ногой девушкой в восемь футов ростом. Девушка обежала письменный стол и бросилась в ноги к Крисмосу. Крисмос почувствовал, как под его босые ноги подсовывают холодную сталь и подогнул ноги. Топиролицый встревоженно закричал что-то непонятное, попятился в сторону магелланцев, наткнулся на них, но тени сдвинулись с места. Полномочный министр завопил громче прежнего, попятился в другую сторону и наткнулся на Дану. В открытую дверь заглядывали люди, а над их головами маячило испуганное лицо чернокожего молодого ветеринара. «Какого типа? Послушайте, доктор, у -у -у -у, здесь не место!» – растерянно забормотал крисмас «Она сбежала от меня, сэр, через женскую уборную!» До этого все твердило, что поскольку вы спасли ей жизнь, она теперь ваша рабыня и должна присягнуть вам на верность или что-то в этом роде. Девушка закивала головой и погладила Крисмосу ступню. Она говорит, продолжал ветеринар, что должна теперь на вас работать. У нее больше нет родины. Что она умеет? Компьютер она когда-нибудь видела? Говорит, что она воин. Да я знаю. Одну минутку, Дед! Закричал Крисмас, начавшему мигать экрану. «Прекрасно, мисс, вы уже присягнули мне на верность, а теперь отправляйтесь с доктором Улу, он вам придумает какое-нибудь занятие. Найдите ей что-нибудь! Научите обращаться с лифтом, пусть работает лифтером! А теперь вон отсюда!» И повернувшись, Крисмас низко поклонился глубоко потрясенному увиденным полномочному министру, которого, как и всех остальных, кроме магелланцев, Дана сейчас выпровоживал из кабинета. С экрана на происходящее озадаченно смотрела Детвайлер. Наконец, Крисмас подал знак, что секретарь может говорить. «Наши подозрения подтвердились, Пит!» — затараторила она. «Анкру, как выяснилось, представляет собой сплющенный у полюсов сфероид. На экваторе тяготение равно почти трём нашим, а 1,2 — это просто-напросто средняя величина. И, конечно, присланные животные взяты из зоны наибольшего тяготения». «Но, если я не ошибаюсь, в таких случаях, как этот, — сказал Крисмас, — после параметров планеты должна стоять буква «А»!» «Должна, но ее там нет!» «Можешь сам посмотреть в большом справочнике!» «В нашем синопсисе, естественно, то же самое!» «Последние данные от Анкру поступили совсем недавно, — задумчиво, — сказал Крисмас. И как раз тогда Анкру заявила о своем желании участвовать, верно?» «Именно тогда!» И указано, что эти последние данные по сравнению с прежними изменены. Сведения об изменениях, подобные этим, время от времени поступают от галактического компьютера по сверхсветовой связи и вносятся автоматически. Подожди, я посмотрю. Может, старый текст у нас сохранился? И она исчезла с экрана, но вскоре вернулась. Теперь лицо ее было бледным. Из старого справочника строчки эти изъяты вообще, но я нашла их в своем личном синопсисе. До внесения изменений А там было. «Почему оно исчезло?» «Насколько я понимаю, есть только три возможности», — ответил Крисмас. «Либо галактический компьютер передал уже с ошибкой, либо сигнал исказился в процессе передачи по сверхсветовой связи, либо что-то случилось с печатающим устройством в твоем отделе». «Еще не было случая, Питер, чтобы галактический компьютер допустил ошибку», — сказала Детвайлер. «Ты прекрасно знаешь». Идет ли речь о межпланетных маршрутах или о политическом строе планет, короче, обо всем связанном с планетами. Большим справочником руководствуется вся галактика. И именно поэтому в нем проверяют и перепроверяют каждый знак. В принципе, при передаче по сверхсветовой связи искажение невозможно, но его предотвращают тройкратной избыточностью сигнала. Вероятность искажения достаточно большого, чтобы выпала буква практически равна нулю. Печатающее устройство у нас автоматические. «Для такого устройства почти невозможно пропустить знак в абзаце, где нет никаких других ошибок!» Голос Детвайлер почему-то вдруг стал дрожащим. «Если только устройство не испортили намеренно», — договорил за нее Крисмас. «Да, такое теоретически возможно», — отозвалась она. «Первоначальный текст, сформулированный галактическим компьютером, вносится в большой справочник и в синопсисы, как я уже говорил, автоматически». «Если какой-нибудь техник приостановит этот автоматически протекающий процесс, он получает возможность внести в первоначальный текст изменения». Сверкающие глаза ее казались огромными, а лицо будто осунулось. Таким Крисмас не видел его никогда. «Техники все до одного из наших, Сольтеранце», — сказал Крисмас. «Да, Питер, все до единого. Сейчас потребую от галактического компьютера проверить работу каждого из них. На это уйдет некоторое время». И Дэтвайлер прервала связь. Крисмас побарабанил пальцами по столу. Усилием воли стряхнул с себя задумчивость. «Дана, приостанови все состязания, в которых участвует Анкру», — распорядился он. «Или они сами выходят из игры, или состязания будут отложены на неопределённое время». Гандикап установлен неправильно. А Керт пусть проследит, чтобы они не смылись с планеты и прослушивает все сигналы от них, если таковые будут. Но только чтобы они этого не заметили. И обязательно поставь в известность тотализатор, что результаты уже состоявшихся забегов с участием Анкру объявляются недействительными. Из переводящей машины Магелланцев внезапно раздался громкий треск. Поясните, правильно ли понято, вы, да или нет, готовы допустить, что какой-то сольтеранец пошел на обман ради личной выгоды? «Да, это так», — устало подтвердил Крисмус и набрал в лёгкие побольше воздуха. Только Сольтеранец догадался бы убрать из текста букву «А», показывающую, что данная планета не сферической формы. Как только «А» было из текста удалено, у Анкру сразу появилась возможность выставить на состязаниях своих тяжеловесов, и те, разумеется, легко победили. То, что они поспешили выступить как можно скорее и в как можно большем числе забегов, позволяет предположить, что всё делалось по заранее намеченному плану. Обнаружить возможность обмана и, соответственно, возможностью этой воспользоваться мог только один из нас, сольтаранцев. Конечно, существует также вероятность микроскопически малые, что действовали другие, может, даже кто-то из живущих в ядре нашей галактики, и эти другие запугали одного из наших. Но, похоже, всё-таки... Нет, того, о чём я говорил, не может быть. Не может... «Уясните, почему не может», — сказала машина. Сольтерранцы не отличаются принципиально от других видов разумной жизни. На лице у Крисмаса заходили желваки. «В нашей галактике», — продолжала машина, — «такие идеалы, системы ценностей, потерпели, как у нас всем известно, неудачу. Слишком большой соблазн разбогатеть». «Но к чему богатство?» — взорвался Крисмас. Его собеседники придавали разговору оборот, которого он любой ценой хотел избежать. «У каждого из нас есть свой дом, возможность путешествовать, изобилие во всем, и все бесплатно!» «Искушение получить материальную прибыль для вашей планеты очень велико», — сказала машина. «Это и есть наша планета!» Стараясь не думать, что он говорит, отозвался Крисмас то стряслось с Саром Нисраиром. Как случилось, что Нисраир не объяснил магелландцам заранее? Для этого не могло быть извинений. Боль, которая и так никогда не исчезала, совсем сейчас становилась всё сильнее. «Поясните, правильно ли понято, как стервятник клевала его переводящая машина, вы с планеты Терра в системе «Звезды Соль». Да, хочет он или нет, но придется это сказать Он вскочил и подошел быстрыми шагами к окну По-прежнему не поворачиваясь к магелланцам, лицом остановился На Терре нет жизни Сольтерранцы, которых вы здесь видите Потомки тех, кто во время гибели Терры находился на ее естественном спутнике И в нескольких других небольших колониях в космосе В системе звезды Соль планета Терра была единственной обитаемой Боль стала непереносимой. Ребенком он пел с другими «Есть купол, что зовется дом, но Терри нет зеленый. Не только ему, но и его предкам в пятнадцатом колене не довелось жить ни на зеленой Терри, ни даже в куполе. Однако картины, сохраненные видеозаписью, прочно сидели в его воображении и памяти. Угрюмые люди внутри прозрачных пузырей на астероидах, в марсианском куполе, из которого постепенно уходил воздух, наблюдали сквозь прозрачные стены, как подходят и останавливаются, чтобы спасти их, бездомных, огромные корабли Галактической Федерации. «В нашей галактике виды оставшиеся без родной планеты живут недолго», сказала машина. «В нашей тоже». Выдавил из себя Крисмос Да, это было именно так Потерявшие родную планету Виды быстро вымирали Почему, неизвестно Как неизвестно было, почему не проходит боль От такой потери И ты либо держался за эту боль И тогда жил Либо забывал о потере И через некоторое время Тебя уже не было Планетой состязаний управляют те Кто потерял родную планету Продолжал Крисмос И вся прибыль, какую она даёт, идёт с ольтеранцем. «Баш помощник, не сольтеранец», — раздалось из машины. «О, мы приняли к себе и других бездомных, правда, их немного. От народа Даны после войны между двумя планетными системами только и осталось, что экипажи и пассажиры одного корабля. К счастью, такие катастрофы бывают редко». Неужели и народ Даны живёт с той же болью? Крисмас никогда не пытался узнать, что таится за этими веселыми карими глазами. Поколение данной на планете состязаний было пятым, и пока еще появлялись детеныши. «Поясните, не в результате ли войны погибла ваша планета?» – все глубже вонзался в него голос машины вампира. Крисмас обвел глазами горизонт. Открывавшийся за окном вид, голос спортивного комментатора, звучащий из громкоговорителей, казались чем-то нереальным. Мы сами нечаянно ее взорвали. В переводящей машине что-то захрипело, затем она произнесла. «В случаях такого рода наблюдается особенная недолговечность». Машина умолкла, а потом закричала снова голосом стервятника. «Поясните, правильно ли понято, вы придаёте особое значение, да или нет, этическим нормам, да или нет, групповому поведению существ с мёртвой планеты?» Крисмас стремительно повернулся. «Терра не мертва!» — крикнул он. «Терру теперь знают все разумные виды галактики! Для всей галактики слово «тиранец» — синоним честности и справедливости!» «Спросите кого угодно, спросите в ядре галактики, нас знают все!» «Про нас шутят, нас не понимают, но дела ведут по правилам, установленным нами!» «Разве Терра мертва, если рыбы матери в морях рассказывают о ней своему потомству?» Он перевел дыхание. «Планеты состязаний не было, пока не появились здесь мы!» «Именно мы, уцелевшие жители Терры, придумали планету состязаний!» «Разработали детальные планы!» «Убедили Галактическую Федерацию ее создать!» И делали все это мы во имя Терры, во имя ее идеалов, во имя того, что могло бы быть. Разве Терра мертва, если даже птицы, которые летают в замерзающие мамиаки, произносят ее имя? Он умолк, и в комнате воцарилась тишина. Из машины послышались невнятные звуки, потом они прекратились. Крисмас вернулся к столу и сел. Сумели таки заставить его это сказать, чёрные дьяволы. «Поясните, правильно ли понято, сказала вдруг переводящая машина. У Крисмоса почему-то было впечатление, будто говорит не тот магелланец, что прежде, но ему было абсолютно всё равно. «Вы испытываете, да или нет, болезненные субъективные расстройства?» «Я испытываю болезненные субъективные расстройства, совершенно верно», — как автомат отозвался Крисмас. «Если и вправду хоть один соль ранец, тогда все ни к черту не годится!» «Но не могу поверить!» Одна за другой шли минуты. Магелланцы молчали. Вошел Дана, подал бумаги Крисмосу, избегая его взгляда. Он всегда прослушивал, что происходит в кабинете шефа. На экране аппарата связи появился представитель какой-то планеты. Стал энергично добиваться от Крисмоса специального решения для своей команды. Команда выступала в группе прыгунов. Видом представитель напоминал кенгуру. Они с Крисмосом уже углубились в обсуждение трудной проблемы использования хвоста как опоры при отдыхе, когда зазвучал похожий на звук колокольчика звонок Дэтвайлер. Крисмас резко повернул вращающееся кресло, чтобы видеть экран секретаря. «Это определенно, Питер! Мне показали исходный текст!» — заикаясь от волнения, проговорил Детвайлер. «Что именно определенно?» — подчеркнуто, внятно выговаривая каждое слово, спросил Крисмас. «Галактический компьютер не передал, а вообще! Какая-то молекула или уж не знаю что! Так или иначе, это первая ошибка за пять стандартных столетий! Все, кто обслуживает компьютер вне себя! Это их вина, Питер! Их!» «Но не наша», — тихо сказал Крисмас. Через минуту они прервали связь. Какое-то время Крисмас сидел неподвижно, будто окаменев. Потом с силой хлопнул ладонью по столу и повернул кресло к магелландцам. «Видите!» — крикнул он. «Видите!» «О, я должен был догадаться сам! Дело может быть только в компьютере!» Кенгуру на экране брызгал от ярости слюной. Крисмас стал его успокаивать. Вскоре он услышал у себя за плечом, где стояли магелланцы, какое-то шуршание, и, обернувшись, успел увидеть, как на боках того и другого открываются и закрываются длинные малиновые внутри клапаны. Из машины доносились булькающие звуки. Крисмас оцепенел, вспомнив, что Млечный Путь не единственная галактика во Вселенной и возможны войны, которые до сих пор казались совершенно невозможными». «Не обиделись ли магелландцы? Не рассердились ли?» За большой дверью послышался шум. Дана бросился открывать, а когда дверь распахнулась, они с Крисмосом увидели Саранис Раира и Мюрийку, которые стояли и смотрели друг другу в глаза, и Мюрийка острием меча упиралась в естественную броню на животе Саранис Раира. За спиной у Сара Нисраира и Мюрийки слышался шум голосов, который становился все сильнее. «Уберите этот свой нож и дайте Саруни Сраиру войти!» — заорал Крисмас. «Кто, черт побери, вам сказал, что я нуждаюсь в охране?» «Извините меня, Сар, мы уже давно с ней воюем!» Сар Несраир протиснулся в кабинет. Зрительные отростки у него на голове стояли торчком, знак официального общения, три были направлены на магелланцев, один — на Крисмоса. Магелланцы на происходящее не реагировали. «Как вы просили», — обратился к магелландцам Сарнис Раир, «все подготовлено для транспортировки вас в ядро нашей галактики». «Нет», — сказала машина. «Но...» — начал Сарнис Раир. «О, значит, вы хотите продолжить осмотр планеты состязаний? На вечер у нас запланирована интересная демонстрация и вероятностей». «Нет» повторила машину. Снова зашуршали, открываясь и закрываясь клапаны. «Ранее не наблюдалось», — сказала вдруг машина и забормотала что-то непонятное. Сарнис Раир направил на крисмуса еще один зрительный отросток. крисмус растерянно развел руками. «Родственный, да или нет, мне, да или нет, со путешественник очень...» Дальше опять последовало что-то нечленораздельное — Желаем отдохнуть и обдумать. Снова бессмысленное сочетание звуков, что мы видели. «Я провожу вас в отель», — сказал Савнис Раир. Но магелланцы не двинулись с места. Из машины донесся треск, потом она внятно произнесла «Техника, связь, математика, экономика, химия, высокоскоростная передача информации» и издала нечто вроде кашля, до удивления выразительного. Оба магелланца завращались внезапно и стали перемещаться по направлению к двери. Там они остановились и приняли какую-то странную позу. Один топнул ногой, и длинные черные пальцы этой ноги издали, хлестнув по полу, сухой звук, похожий на щелканье бича. Присутствующие подпрыгнули от неожиданности, еще миг, и магелланцы уже выходили из здания. Сарнис Раир двинулся за ними следом. Один его круглый глаз, отведенный за плечо, по-прежнему смотрел на Крисмоса. Дана молча закрыл дверь кабинета и, прислонившись к ней спиной, обнажил свои внушительного размера зубы. «Разве их поймешь?» — сказал Крисмос и растерянно потер лоб. «Может, они воспринимают нас трагически? Или романтически?» «Плакали они?» Или смеялись? «Во всяком случае, что-то нужное для себя они у нас, похоже, нашли». Галактический центр, наверное, чуть не доконал их своими замечательными компьютерами и всем прочим замечательным. «Чтобы увидеть молнию, богам с небес спускаться не надо, — наставительно сказал Дана. — Старая поговорка моего народа. — А может, никакие они не боги, — отозвался Крисмас. — Может, это двое старых тетушек решили посмотреть мир. Или молодожены отправились в свадебные путешествие и заблудились. И он вытолкнул образ черных призраков из своего сознания. «Ну ладно, давай сюда эту жуткую мирийку и доктора Улалалулу». Он встал, подошел к окну и с наслаждением чихнул. Волшебство вернулось. Оно снова царило на планете состязаний. Дана ввел в кабинет двух долговязых представителей рода человеческого. «Мисс, не надо, очень прошу вас, оставайтесь на ногах. Я должен кое-что вам сообщить. Ведь домой вы не могли вернуться из-за того, что не победили в состязании, правильно?» «Так знаете, вы в нем победили!» «Животное, пришедшее к финишу первым, дисквалифицировано. Гравитационный гандикап, под которым оно бежало, был, как выяснилось, недостаточным». «Вам понятно?» Переведите ей, доктор, что она победила, победила по-честному. Теперь пусть с триумфом возвращается на Мюрию и будет опять священной девой-воительницей. Договорились? Девушка разразилась горестными рыданиями. Помоги нам, Сольтера, что теперь не так? Сэр, она говорит, что не может теперь вернуться, потому что... Ээ, потому что что? Сэр, вы сказали мне делать что угодно, лишь бы она... «Я теперь не дев!» Простонала Мюрик и упала к молодому ветеринару на грудь. «Она хочет остаться у нас!» — сказал ветеринар. «По-моему, можно подобрать ей работу с животными, она с ними хорошо ладит». «Остаться ей у нас нельзя, она не бездомная». «Что она говорит?» «Говорит, что у нее дома за то, что она теперь не девственница, из нее выпустят кишки». Перевел с несчастным видом ветеринар. «Правда?» «Добряки, ничего не скажешь!» «Как ты считаешь, Дана? Можно ее рассматривать как лицо де-факто без планеты?» «Заброшу утром ходатайство к дед. Мисс придется получить свидетельство, что она цивилизованная». «Ладно, вы, доктор, отведите ее на временное жительство в отдел Кламонту, пусть побудет там, пока мы все утрясем». «А вы, мисс, идете с ним и делаете все, что он вам скажет, договорились?» «И теперь, наконец, вы надеваете штаны, а этот свой меч закиньте подальше, договорились?» «Нет, ходить надо на двух ногах, при посторонних, во всяком случае». «И вы оба выкатываетесь отсюда и больше здесь не появляетесь, если только я вас не позову, что маловероятно». «Договорились?» Ветеринар и Мюрико тихо закрыли за собой дверь. Повеяло ароматом сигары, и Крисмас понял, что уже пришел его ночной заместитель и в соседней комнате просматривает журнал «Дежурств», чтобы узнать, что ему ночью нужно сделать. Кобург был седой и коренастый. До того, как ему отказали ноги, он ведал беговыми дорожками. «Думаю, ночью тебя будет спокойная», — сказал ему Крисмас. «Правда, придется, может быть, связаться с Ламонтом насчет временного жилья. Ну, ты, наверное, слышал, тут особый случай. И наверняка будет свистопляска вокруг Анкру». А вообще, ну, я тебе потом позвоню. Он посмотрел в окно. На горах и на равнине, на каменных столбах, на куполах и на море загорались прожекторы. Все, даже их свет тонуло в золоте и пастели обычного вечера планеты состязаний. Одного в бесконечном ряду таких же прекрасных вечеров. Дана наблюдал за ним краешком глаза. «Сдается мне, Дана, что небольшая идиллия пришлась бы сейчас нам с тобой как нельзя более ко времени», — сказал Крисмос. «Может, прихватишь свое семейство и со мной к морю, Займём Займем первый столик у дистанции больших акул, а твои малыши покатаются». «Хорошо, Пит. Мы встретимся с тобой в пресноводье, но только после того, как ты побываешь в амфитеатре. Помнишь, ты обещал, Дэд?» И Дана весело ухмыльнулся. «Ой, я, я и забыл!» И Крисмас, виновато взглянув на хронометр, вышел на балкон к своим летающим санкам. Он поднялся плавно в вечернее небо и увидел, как на дорожку внизу, изящно пританцовывая на двадцатифутовых ногах, выходят гигантские волкопауки. Забел горн. Все это вместе взятое, думал Крисмас, Сарнис Раир назвал идиллией. Игиллия воплощает в себе мечту о безмятежной жизни. Нет, совсем другая мечта стала здесь явью. Та, что помогла не исчезнуть бесследно его соплеменникам, хотя другие виды разумных существ, оставшись без Родины, погибали. Светлая мечта, которой, казалось, не суждено было сбыться, но которая, благодаря усилиям его предков, Озарила жизнь всей галактики Чтобы потомкам их никогда больше не пришлось Проснувшись, глядеть в лицо неминуемой смерти Даже этих истуканов из магеллановых облаков проняло Крисмас вспомнил, как неловко чувствовал себя с ними Сарнис Раир и рассмеялся Бесконечные лекции в галактическом центре Похоже, довели бедняк-призраков почти до паралича Широко улыбаясь, он медленно летел назад к административному зданию. Потом улыбка растаяла. Перед его мысленным взором почему-то возник удаляющийся круглый глаз Сара Несраира. Как мог Сар Несраир допустить ситуацию, при которой ему, Питеру Крисмосу, пришлось открыть магелланцам самое сокровенное? Как случилось, что нисраир не объяснил им все заранее? Может, напряжение оказалось для него чрезмерным? Ведь это первый случай, когда Сар Несраир что-то не доделал. Глаз Несраира, по-прежнему смотревший на него в его воображении, был теперь ярче и явно его изучал. «Ах ты, лицемерный большой таракан!» – вырвался у Крисмоса. «Как же я не понял сразу!» Охваченный гневом, Крисмас не заметил, как пронесся над административным зданием. Все стало на свои места. Стало, например, ясно, почему Сарнис Раир не попросил Крисмоса предложить магелландцам нажать какие-нибудь кнопки или пролететь над беговой дорожкой. Сарнис Раир понял, как к ним подойти, и искал такое, что на них подействовало бы. И выбрал, естественно, трагедию Терры. Трагедию, которая длится до сих пор. «Ах ты, бездушный большой синий жук!» – процедил Крисмос сквозь зубы. Им часть над очередной плоской крышей, усеянной отдыхающими, увидел направленные на него испуганные взгляды. Медленно, но лицо его расслабилось. Ладно, в конце концов, работа Сарани с Раирой и состоит в том, чтобы добиваться взаимопонимания, и тут он его тоже добился. Однако губы у Крисмаса всё ещё дёргались. Но когда главный распорядитель планеты состязаний ловко затормозил свои летающие санки на крыше амфитеатра, где сейчас секретарь планеты состязаний готовилась наградить в торжественной обстановке медалью «Отважную мышь», он снова широко улыбался. А когда он пошел вниз по пандусу, позади к небу поплыли знакомые крики «Идут! Идут!» и поднялись со своих мест прибывшие с миллиона планет зрители.